Глава 9. Большой цикл подъёма и упадка Голландской империи и Гульдена. После серии попыток в о с с т а н и й в середине 1500-х Голландия, находившаяся под контролем Габсбургской Испании, наконец стала достаточно сильной, чтобы обрести реальную независимость в 1581 году. С 1625 года до краха империи в 1795 году страна приобрела достаточно богатства и власти, чтобы затмить и Габсбургов, и Китай в роли богатейшей империи мира. Империя росла по всем классическим причинам, объяснённым в предыдущих главах. Она достигла пика примерно к 1650 году, во время так называемого «Золотого века Голландии». Небольшое население и скромные размеры территории не позволяли стране стать доминирующей военной силой на европейском континенте. Но это с лихвой компенсировалось комбинацией экономической мощи, финансовой изощренности и сильного военного морского флота, к о т о р а я п о з в о л я л а защищать торговые фактории и колонии по всему миру. Это дало возможность Гульдену стать первой глобальной резервной валютой. Следующий график показывает, как выглядели восемь сил, питавших рост, и последующий упадок страны. График «Голландия-Нидерланды. Индекс ключевых детерминантов» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Здесь не показано, как уменьшалось влияние предыдущей ведущей силы, империи Габсбургов, но вы можете увидеть его на следующем графике, изображающем всю дугу Голландской империи и ключевые события в её истории. Числа обозначают примерную продолжительность шести этапов цикла внутреннего порядка. История начинается с заката империи испанских Габсбургов, положившего начало первому этапу голландского большого цикла. График «Дуга Голландии Нидерландов» с 1550 по 1850 годы вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Переход от империи испанских Габсбургов Голландской империи. Новые империи возникают, когда старые ослабевают и приходят в упадок. История Голландской империи началась, когда империя Габсбургов ослабла, стала упадочной и достигла слишком высокого напряжения во всех основных сферах. С 1519 по 1556 год императором Священной Римской империи и главой империи Габсбургов был Карл V. Союз территорий, Контролировавшийся им и включавший основную часть современных Нидерландов, Бельгию, Италию, Германию, Австрию и Испанию, делал империю Габсбургов самой могущественной династической империей в Европе. Особенно сильна была Испания, благодаря богатству и власти, которые она обрела в эпоху великих географических открытий. Испанский военно-морской флот явно оказался самым мощным в Европе. Отчеканенные в стране серебряные монеты были близки к тому, чтобы стать резервной валютой. Их использовали даже в Китае. График «Дуга Габсбургской Испании в 1500-е и 1600-е» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. К 1500 году территория современной Испании становилась всё более объединённой, после более 500 лет конфликта между христианскими королевствами и мусульманскими державами, правившими основной частью страны с 700-х. Два крупнейших королевства Кастилия и Арагон объединились после брака их правителей в 1469 году, а в 1492 году они захватили последнее мусульманское королевство в Гранаде. Зарождающаяся испанская власть имела сильную армию, и очень тесные связи с католической церковью. Реконкиста мусульманской Испании отчасти приравнивалась к крестовым походам, получавшим поддержку папы, а религиозные и монархические власти были тесно связаны между собой, например, в рамках Испанской Инквизиции. Всё начало меняться примерно в середине 1500-х, когда проросли семена, посаженные на раннем этапе развития страны, и начал назревать революционный сдвиг с точки зрения силы. Графики, доля крупных изобретений, скользящее значение за 30 лет, размер империи, процент от мирового уровня, расчётное значение и доля в глобальном производстве вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Упадок империи Габсбургов шёл во многом классическим путём. В ходе истории возникали революции против элит, имевших богатство и власть. Они бросали вызов существовавшему порядку. Например, как я объяснял в предыдущей главе, новые религиозные идеи реализовались в форме реформации, революции против римско-католической церкви, которая воспринималась как слишком декадентская и эксплуататорская. Тогда католическая церковь и Священная Римская империя были богатыми и могущественными политическими силами, составлявшими неотъемлемые части строя. Революция началась... когда группа религиозных оппозиционных групп, протестантов, бросила вызов существовавшей системе. Мартин Лютер опубликовал в 1517 году 95 тезисов, направленных против того, как трактовала Библию католическая церковь и авторитета Папы Римского в целом. Он был объявлен еретиком и о т л у ч ё н от церкви, но его идеи были поддержаны влиятельными европейскими аристократами – и широко распространились благодаря книгопечатанию. Всё это происходило в экономически трудные времена, когда обострились многие конфликты, приводившие к нестабильности и ужасным гражданским войнам. Например, религиозные войны во Франции привели к миллионам смертей с 1550 по 1600 год, а в Англии в 1500-е несколько раз принудительно менялась официальная религия, после вступления на трон очередного монарха. Еще позже, в середине 1600-х, разрушительные гражданские войны в Англии во многом направлялись религиозными распрями. Кульминацией этих событий стала жестокая тридцатилетняя война в середине 1600-х. Она оказала огромное негативное влияние на Священную Римскую империю и власть Габсбургов. Карл V – не смог предотвратить революционные воздействия реформации и связанные с ней проблемы для существовавшего порядка. В 1555 году он был вынужден подписать «Аусбургский мир», после чего произошло ослабление Священной Римской империи и династии Габсбургов. Карл отрёкся от престола и разделил свои владения на две части. Священную Римскую империю, которую передал во владение своему брату Фердинанду, и остальную часть империи Габсбургов, в основном Испанию, а также Голландию, Бельгию, значительную часть Италии и испанские заморские колонии, которую передал своему сыну Филиппу II. И с этого момента упадок следовал классическому сценарию. Империя имела много проблем в военном отношении. Испания не только столкнулась с затяжным восстанием против своего непопулярного правления в Голландии, но и воевала с Османской империей, разными итальянскими государствами, Францией и Англией. Войны стоили очень дорого и принесли проблемы для бюджета династии Габсбургов еще до начала Тридцатилетней войны. Ужасное состояние финансов страны привело к классическому токсичному набору, росту налогообложения, печатанью денег и увеличению долгов. Филипп i т проводил дефолт по долгам четыре раза в ходе своего правления. Средий н класс и бедняки страдали от роста цен на продукты питания невероятно быстрого со времен испанской ценовой революции. По упомянутым ранее причинам активно развивался внутренний конфликт. Ухудшилось качество руководства. ФилиппI i и его сын Филипп III предпочитали вести роскошную жизнь, а не управлять государством, и в конце концов, Им пришлось начать печатать деньги для покрытия большого дефицита, что привело к высокой инфляции и экономическим потерям. Примерно так же вёл себя и весь их двор. График демонстрирует стоимость самых популярных монет с точки зрения объёма серебра. Добавление дешёвых металлов в монеты было популярным в то время способом печатать и обесценивать деньги. Вы можете увидеть, как это происходило, в начале 1600-х. График «Испанская монета Моравиди, грамм серебра, индекс» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. События 1500-х не стали концом империи Габсбургов. Они не оставили свои притязания на Голландию, и такая ситуация сохранилась до конца т р и д ц а т и л е т н е й войны в 1648 году. Но эти события создали условия, обеспечившие рост страны. Подъём. С 1581 до примерно 1625 года в Голландской империи наблюдались все классические этапы роста, описанные в главе 1. Вот немного конкретики. Голландия во главе с Вильгельмом Молчаливым успешно восстала против Испании. Началась революция, восьмидесятилетняя война. по итогам которой в 1581 году Голландская республика обрела независимость. Вильгельм, отец страны, был опытным военачальником и смог объединить различные провинции в борьбе против испанцев. Хотя испанцы и голландцы продолжали враждовать в следующие десятилетия, страна смогла обрести независимость и посеять семена того, что позже превратилось в объединённую Голландскую республику. Особенно после того, как Филипп II запретил торговлю с голландцами, вынудив их самостоятельно расширяться за границу. Поскольку республика была создана так, что у каждой из провинций сохранялась высокая степень суверенитета, развитие империи направлялось скорее коллективом граждан, чем одним монархом или лидером. При этом дворяне играли важнейшую роль, создавая систему сдержек и противовесов. Это партнерство доказало свою эффективность. Голландцы особенно ценили развитие образования и экономики и уделяли ему большое внимание. Для них были важны личные заслуги людей и характерна толерантность. Разрыв с Испанией позволил Голландии создать более открытое и изобретательное общество. Голландцы научились строить корабли, способные перемещаться по миру и собирать сокровища. Капитализм, способный финансировать эти и другие продуктивные предприятия. а также совершили множество других открытий, сделавших их богатыми и влиятельными. Они создали первую в мире мегакорпорацию, голландскую Ост-Индскую компанию, на долю которой приходилось около т р е т ь е мировой торговли. Приблизительная оценка, основанная на моих расчетах. Открытость новым идеям, технологиям и общению с новыми людьми помогла стране быстро расти. Для поддержки торговли правительство увеличило инвестиции в военную мощь, что позволило стране еще больше контролировать торговлю, сдерживая британцев в ряде конфликтов. Голландцы также создали Первую мировую резервную валюту. Помимо золота и серебра, Гульден подкреплялся инновационной банковской и валютной системой, запущенной после открытия Банка Амстердама. Говоря в этой главе о Гульдене, мы обычно имеем в виду банкноты, использовавшиеся в банке Амстердама, а не физические монеты, также называвшиеся гульденами, которые изготавливались из драгоценных металлов, представляли собой деньги первого типа. В результате этих классических и разумных фундаментальных шагов голландцы смогли разбогатеть. Доходы на душу населения в стране выросли более чем вдвое по сравнению с большинством других европейских держав. Голландцы продолжали активно инвестировать в образование и инфраструктуру, чтобы закрепить свой успех. Уровень грамотности в стране был вдвое выше, чем в среднем по миру. Она продолжала развивать свои рынки капитала, и Амстердам стал самым важным финансовым центром мира. Голландцы смогли сделать всё это с населением всего 1-2 миллиона человек. Из следующих графиков — можно получить некоторое представление об уникальном характере образования, инноваций и т о р г о в л и в стране в 1600-е и о влиянии всего этого на доходы голландцев, о чём мы поговорим далее в этой главе. Одним словом, голландцы были высокообразованными и изобретательными людьми, которые много и упорно трудились. Фактически им принадлежит около четверти всех крупных изобретений в мире, И пик этой деятельности наступил незадолго до объявления независимости от Испании. Графики «Количество открытых университетов в Голландии-Нидерландах. Процент от мирового уровня». Опубликовано книг «Голландия-Нидерланды. В процентах от мирового уровня». Доля значительных изобретений «Голландия-Нидерланды. За 30 лет». Экспорт. Голландия, Нидерланды в процентах от всего мира, значительные изобретения на миллион жителей и реальный ВВП на душу населения в пересчёте на доллар США за 2017 год вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ещё раз обращу ваше внимание на то, что двумя самыми важными изобретениями голландцев были первое — уникальные э ф ф е к т и в н ы е корабли, способные путешествовать по всему миру. Это, вместе с военными навыками, приобретёнными во время войн в Европе, позволило им накопить огромные богатства. И второе – капитализм, который подпитывал эти начинания. Цикл рынка капиталов. Голландцы изобрели капитализм в привычном нам понимании. Это было отлично и для страны, и для всего мира. Но как и множество других изобретений, имело потенциально опасные последствия. Хотя производство, торговля и частная собственность существовали и ранее, тогда у большого количества людей не было возможности совместно покупать доли в потенциально прибыльных начинаниях через публичные фондовые рынки. Голландцы сделали это возможным, когда в 1602 году изобрели первую в мире публичную компанию. Голландская Ост-Индская компания, и открыли первую фондовую биржу. Как и большинство других изобретений, рынки капиталов возникли и начали развиваться в силу необходимости и личного интереса. Путешествия по всему миру в поисках новых торговых путей были рискованы, так что купцам имело смысл разделить часть риска, связанного с путешествиями, с другими людьми, в обмен на долю в будущей прибыли. В середине 1500-х голландцы начали использовать акции для финансирования своих путешествий, и это привело к настоящей революции в мире финансов. До 1600 -го года эти акции находились лишь у небольшого количества купцов и не имели достаточной степени прозрачности. Они были неликвидными, а значит, непривлекательными для внешних инвесторов. Создание Амстердамской фондовой биржи в августе 1602 года и размещение на ней акции голландской Ост-Индской компании позволили распределить владение акциями гораздо шире. Ими владел как минимум каждый 50-й взрослый житель страны. А чёткие правила в отношении прав собственности и передачи акций сделали рынок гораздо прозрачнее. Голландская Ост-Индская компания была не менее революционным изобретением. Первая в мире транснациональная корпорация имела многие черты нынешних компаний. Акционеры, корпоративный логотип, совет директоров и так далее. Рынки капитала позволили инвесторам зарабатывать, купцам находить необходимое финансирование, а всем остальным иметь ликвидный рынок. На котором переток капитала может происходить легко и эффективно, подпитывая новую эру накопления богатства. На пике развития в начале 1700-х дивиденды голландской Ост-Индской компании составляли почти 1 доллар из каждых 100 долларов общего ВВП страны. Важно отметить, что голландцы превзошли испанцев и португальцев, и это позволило им выиграть главный приз – более высокую долю очень прибыльной торговли между Европой и Азией. особенно Китаем и Индонезией. График дивиденды голландской Ост-Индской компании в процентах от ВВП вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Помимо создания концепции акционерного капитала, голландцы разработали инновационную банковскую систему, которая быстро выросла и начала финансировать международную торговлю для местных и иностранных купцов. До появления голландских банковских инноваций валютная ситуация в мире была полна неразберихи. В конце 1500-х в Голландии находились в обращении 800 различных иностранных и отечественных монет. Во многих из них было сниженное содержание драгоценных металлов, поэтому их было сложно отличить от подделок. Это приводило к неуверенности в ценности денег, что делала международную торговлю более медленной и дорогостоящей. В 1609 году был основан банк Амстердама, призванный защитить коммерческих кредиторов от ненадежных денег в обращении. Он предпринял ряд действий, обеспечивших финансовую стабильность и поместивших в центр глобальных финансов свою валюту, банковские аккредитивы и голландскую финансовую систему. Примечательно, что Гульден этого банка, хотя и был обеспечен твёрдой валютой, представлял собой, по сути, деньги второго типа. Это позволило Гульдену получить статус подлинной резервной валюты, п е р в ы й в своём роде. График «Доля чистого серебра в Гульдене» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. В результате внедрения этой системы Гульден оставался эффективным средством обмена и накопления богатства. Улучшился статус резервной валюты у векселей Банка Амстердама. Торговля балтийских стран и России почти полностью происходила в гульденах и векселях Банка Амстердама, в которых фиксировались суммы и производились расчеты. К 1650 году вполне обычным делом было, когда купец в Лондоне мог платить за товары, привезенные из Москвы, Векселем, выставленным на его депозитный счёт в Амстердаме, и количество счетов, и общий объём депозитов банка стабильно росли в 1650-е. Новый мировой порядок. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир. Затем началась Тридцатилетняя война. 1618-1648. Хотя голландцы сыграли сравнительно небольшую роль в общеевропейском конфликте, Об этой войне стоит рассказать в деталях, с учётом её важности для внутреннего и внешнего порядка в Европе. Это может считаться классическим примером совместной работы внутреннего и внешнего порядков. В этот период в действие вступила вся классическая динамика баланса сил. Тридцатилетняя война была классической схваткой за богатство и власть, которая заняла чуть больше времени, чем обычно. На одной стороне, был католический император Габсбургской Австрии, заключивший союз с германскими католическими территориями, наиболее заметной из которых была Бавария, а также Испанией и Папской областью. На другой стороне были германские дворяне-протестанты, в разные времена вступавшие в союзы с Данией, Голландией, Швецией и Францией. В центре противостояния оказывались деньги, религия, протестанты против католиков, и геополитика. Военные альянсы были довольно сложными. Например, французская монархия, несмотря на власть католической церкви и политику кардинала Ришелье, вступила в союзы поначалу тайно, потом явно и с лютеранской Швецией, и с Голландией, где преобладали кальвинисты. Это связано с тем, что деньги и геополитика оказались важнее, чем религиозные идеологии. Кардинал Ришелье был самым важным лидером во Франции того времени на посту главного министра с 1624 по 1642 год. Этот блестящий человек давал советы обоим соперникам за контроль над монархией во Франции, королеве-матери и ее молодому сыну Людовику XIII. Я считаю это невероятной историей. Ришелье имел свое представление о том, как должен работать внутренний порядок. Государство обладает всей полнотой власти. Важнее всего то, чего хотят монархия, церковь и дворянство. р е ш е л ь е не только мыслил обширными картинами, но и был отличным администратором, заставлявшим работать всю систему. Он улучшал эффективность работы по всему королевству, успешно собирал налоги и хорошо контролировал дворянство и местные власти. Он сформулировал понятие национального интереса и баланса сил, и н ы м и с л о в а м и с о с р е д о т о ч и в а л всю политику Франции на целях, позволяющих создавать противовес гегемонии Габсбургов. Всё это происходило через совсем небольшое время после того, как известность получили теории Макиавелли. Его концепция сохранения Центральной Европы в разделённом и сбалансированном состоянии, поскольку единая Центральная Европа могла доминировать над другими регионами. работала с 1624 года до начала Французской революции. Смотрите также книгу Генри Киссинджера «Мировой порядок». Габсбурги проиграли войну и остались в ослабленном положении. Вестфальский мир, договор, установивший новый международный порядок, расширил автономию отдельных принцев Священной Римской империи, что подорвало и без того ограниченную власть австрийского императора над другими государствами. Что ещё важнее, Вестфальские соглашения привели к появлению стран в известном нам виде, обеспечивали их суверенитет и давали им возможность принимать самостоятельный выбор относительно религии, языка и законов в пределах географических границ. Кроме того, возник принцип уважения государственных границ, приведший к отказу от прежней модели захвата власти без правил и невзирая на последствия. что порой приводило к крупным конфликтам. Рождение концепции государств привело к появлению понятий национализма и национальных интересов, что изменило концепцию баланса сил между конкурирующими государствами. Это также лишило религиозных авторитетов значительной части власти. Вестфальский мир отражал то, что я называю «истощением от войны» и очень способствовал началу долгого периода мира и процветания. Как и все большие войны, 30-летняя война унесла много жизней и лишила людей собственности и богатства. Четверь т населения Европы погибла из-за военных действий, болезней или голода. Поскольку воины на практике оказываются гораздо более ужасающими, чем могут представить себе люди, способные их развязать, они ведут к заключению соглашений, переопределяющих порядок. Затем наступают периоды мира. А за ними следующая большая война. Голландия извлекла огромную пользу из нового баланса сил и периода относительной стабильности. Возможно, самым важным было то, что новый порядок защитил страну от угрозы господства Габсбургов. Также нужно помнить, что войны разрушительны и с финансовой точки зрения. Это верно как для победителей, так и для проигравших, хотя и в гораздо большей степени. Например, Франция, хотя и выступала победителем и почти не участвовала в войне, столкнулась в результате с настолько серьёзными финансовыми проблемами и вызванной ими нестабильностью, что в ней начались массовые восстания. Потери империи Габсбургов были ещё более катастрофическими. Голландия пострадала в финансовом плане гораздо меньше, чем Франция и Испания. Напротив, в результате заключённого мира начался так называемый «золотой век Голландии». Также голландцы извлекли немалую пользу из изобретений, возникших в годы войны. Сочетание сильной армии и возможностей флота голландской Ост-Индской компании позволило расширить голландское влияние по всему миру. Пик развития. Золотой век стимулировал голландцев к хорошей жизни, в результате чего финансовое положение стран – о с л а б л а Другие державы также начали развиваться и бросать Голландии вызов. Зарождение капитализма вместе с новшествами эпохи просвещения привело к экономической трансформации, промышленной революции, центр которой находился в Англии. Голландцы, которые были бесспорными лидерами в областях инноваций, торговли и создания богатства в 1600-х, не смогли удержать взятый темп. Со временем Расходы на содержание, п р и х о д я щ е г о в упадок и чрезмерно расширившиеся империи, стали невыносимыми. Следующий график показывает ряд ключевых шагов. График «Положение Голландии-Нидерландов относительно других великих держав. Расчётное значение» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На пике развития в стране изменилось состояние ряда классических составляющих. которую мы уже обсудили ранее. Снизился образовательный и технологический перевес. Голландия стала неконкурентоспособной в целом и вследствие упадка голландской Ост-Индской компании. В 1700-х промышленная революция позволила Великобритании занять место Голландии в качестве основной экономической и финансовой силы в Европе. Более медленный экономический рост относительно других держав затруднил содержание огромной империи, особенно с учётом того, что её контролировала такая маленькая страна. Рост числа военных конфликтов, направленных на защиту обширного богатства по всему миру, загнал страну в огромные долги. Всё это заложило основу для упадка статуса Гульдена как резервной валюты. Он потерпел окончательное поражение после того, как Голландия проиграла войну британцам. с в м е с т е с этим утратила ряд важных активов. По мере ослабления империи ослаб и её финансовый центр, особенно после ряда долговых кризисов и краха центрального банка и национальной валюты. Хотя Вестфальский мир принёс в Европу относительную стабильность, Голландия была по-прежнему вовлечена в целый ряд конфликтов. Противники, видевшие слабость страны, наносили свои удары, особенно сильно Это проявлялось в морских сражениях за торговые пути. Вот лишь краткая сводка войн, в которых участвовала Голландия, чтобы построить, а затем и защитить свою империю. Восьмидесятилетняя война. 1566-1648. Восстание протестантской Голландии против католической Испании. Голландцы провозгласили независимость в 1581 году, но смогли добиться её на практике только после Вествальского мира, 1 6 4 8 который привёл к завершению и 30-летний, и 80-летний войн. Первая англо-голландская война, 1652-1654. Торговая война, начавшаяся после того, как британский парламент принял закон о навигации 1651 года, согласно которому... Все товары из американских колоний перевозились только английскими кораблями. Война шла вяло и не привела к разрешению торговых споров между нациями. Датско-шведская война 1657-1660. Она началась после того, как Швеция объявила войну Дании и ее союзникам, что поставило под угрозу очень прибыльные торговые пути на Балтике. Датчане победили шведов. Вторая — Англо-Голландская война, 1665-1667. Англия и Голландия вступили в очередную войну из-за торговых разногласий, и дело закончилось победой Голландии. Франко-Голландская война 1672-1678 и Третья Англо-Голландская война 1672-1674. Это также были войны за торговлю. Голландцы смогли разрушить планы Франции по захвату страны и вынудили её снизить часть тарифов. Но за это им пришлось заплатить огромную цену. Четвёртая англо-голландская война. 1780-1784. Британцы начали войну, стремясь отомстить голландцам за поддержку колоний в американской революции. Дело закончилось большим поражением голландцев и положило конец статусу Гульдена как резервной валюты. Как ни странно, именно военная победа, произошедшая почти ста годами ранее, привела к потере Голландии былого могущества. В 1688 году Уильям III о р а н с к и й женился на Марии, дочери непопулярного короля Англии Якова II. Затем он успешно вторгся в Англию и захватил власть. Эти времена, известные как «славная революция», позволили создать новый внутренний порядок в Англии. И хотя в краткосрочной перспективе для Голландии было хорошо, что Вильгельм III занял британский престол, последствия экономической интеграции и военного сотрудничества сыграли важную роль в снижении экономической роли как Голландии, так и Гульдена в следующее столетие. После 1688 года Когда Англия стала более конкурентоспособной, голландские купцы переместили свою деятельность в Лондон, что ускорило его рост как международного финансового центра. Этот союз также предоставил английским купцам доступ к торговле в Голландии. Вильгельм III переехал в Англию вместо того, чтобы уделять больше внимания управлению своей страной. Когда он умер в 1702 году, не оставив наследников, Прямые связи между двумя нациями оборвались, а несколько голландских провинций, объединённых в годы его правления, начали задумываться об отделении. Хотя Англия и Голландия сохраняли военный союз против Франции почти 80 лет, к середине 1700-х они начали атаковать позиции друг друга на множестве одних и тех же рынков, что привело к Четвёртой англо-голландской войне. к середине XVIII века Голландская империя уже перестала быть ведущим мировым игроком. Великобритания многому научилась у голландцев и произвела собственные инвестиции в образование, чтобы развить навыки граждан. Эти способности в сочетании с развитием капитализма привели к открытиям, сделавшим возможной промышленную революцию. Та, в свою очередь, привела к постоянным улучшениям имевшихся методов производства, что сделало его эффективнее. Помимо прочего, дело касалось стандартизации деталей и перемещения производства от отдельных ремесленников на фабрике. Также возник ряд качественно новых изобретений. Это позволило британцам стать более продуктивными, нарастить объёмы торговли и увеличить военную мощь. Кроме того, Следуя вполне классической траектории, по мере того, как голландцы становились богаче, падала их конкурентоспособность. Например, их зарплаты в целом были выше, чем в других регионах Европы. Утратила своё конкурентное преимущество и голландская Ост-Индская компания. Например, ей не удалось успешно торговать популярными новыми продуктами, вроде чая. Экономический рост страны снизился по сравнению с другими державами. ей стало сложнее оплачивать и поддерживать свою обширную империю. Экономика страдала и от постоянно возникавших военных конфликтов, направленных на защиту её огромного богатства. Таким образом, в период с 1725 до 1800 года финансовый упадок страны развивался по вполне классической траектории. Следующие графики убедительно демонстрируют историю развития и упадка Банка Амстердама. Графики «Счета в Банке Амстердама» и «Сумма на счетах в Банке Амстердама» в процентах от ВВП вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. По вполне классической схеме статус Гульдена как резервной валюты оставался сильным, несмотря на постепенный упадок Голландии и других держав. Поскольку векселя Банка Амстердама оставались основным механизмом международного торгового кредита, Все купцы, желавшие торговать с Голландией, были вынуждены открывать счета в банке, в результате чего в нём производилось около 40% расчётов по глобальной торговле на основе гульденов. Важность Голландии в торговле и финансовых операциях, политика Банка Амстердама, делавшая Гульден очень эффективным средством обмена и накопления богатства, и тот факт, что голландские коммерческие предприятия и банки настаивали на его использовании, надёжно зарезервировали для него место первой глобальной резервной валюты. Это обеспечило Голландии чрезвычайные привилегии, позволявшие значительно наращивать свои долги. Доступные нам данные о платежах свидетельствуют о том, что на Гульден приходилась значительная доля глобальной торговли. Ежегодный объём платежей через банк достиг пика в 1760-е, и составлял примерно полтора годовых ВВП Голландской Республики. Судя по некоторым расчётам, даже превосходил его более чем вдвое. Аналогичные показатели для Великобритании в 1868 году и США в 1955 году составляли 3,6 и 2,7 соответственно. Упадок. Примерно к 1750 году в е л и к о б р и т а н и и и Франция стали сильнее Голландии, как из-за роста их сил, так и из-за снижения сил Голландии. Следуя вполне классической схеме, Голландия а. погрязла в долгах, б. столкнулась со значительной внутренней борьбой за богатство, в. ослабла в военном отношении. Все это сделало ее уязвимой перед возможным упадком и атаками других игроков. Хорошим примером этого может служить популярность патриотического движения в то время. По мере того, как доходы из-за границы снижались, состоятельные голландцы стали направлять свои средства на инвестиции в Великобританию, более привлекательные в силу ощутимого экономического роста страны и более высоких процентных ставок. В то время наблюдался рост инвестиций Голландии в другие страны. По прочего, Голландцы купили акции британской Ост-Индской компании, а муниципалитет Лондона продавал голландским инвесторам срочные аннуитеты, облигации. Несмотря на это, Гульден продолжал широко использоваться в качестве мировой резервной валюты. Как объяснялось ранее, ослабление статуса резервной валюты обычно отстаёт от ослабевания других ключевых движущих факторов, определяющих подъём и упадок империй. Затем, как это обычно бывает, растущая держава бросила вызов прежнему лидеру, объявив ему войну. Начиная с 1770-х, англичане начали всё сильнее вмешиваться в то, как Голландия организовывала свои судоходные пути. Конфликт обострился из-за того, что голландцы продавали оружие колониям в годы американской революции. Стремясь отомстить, англичане нанесли серьёзный удар – Голландскому военно-морскому флоту в Карибском море в 1781 году, захватив более половины бывших голландских территорий в этом регионе и Ост-Индии. Потеряв половину своих кораблей и доступ к ключевым торговым путям, голландская Ост-Индская компания была вынуждена ради выживания активно занимать деньги у Банка Амстердама. Конкуренты посчитали, что поражение Голландии Прекрасная возможность перехватить у неё большую долю бизнеса морских перевозок. Британская блокада Голландии и Ост-Индии привела к кризису ликвидности. Финансовые последствия этих событий можно увидеть на следующих графиках. Графики баланс голландской Ост-Индской компании в процентах от ВВП и прибыль и убытки голландской Ост-Индской компании в миллионах гульденов вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Первый график отражает только финансовые результаты голландской остинской компании, задекларированные «Инпатрия» в Нидерландах. В него не включена часть доходов и расходов от операций компании в Азии, но включена выручка от товаров, которые она покупала в Азии и продавала в Европе. Финансовые убытки и большие долги – привели к классическим действиям Центрального банка. Он начал печатать больше денег. Банк Амстердама выпускал всё больше купюр для с у д ы к а л а н с к о й Ост-Индской ост компании. И вскоре выяснилось, что запасов золота и серебра недостаточно для покрытия связанных с ними требований. Это привело к классической динамике банковского краха, при которой инвесторы начали массово обменивать бумажные деньги на драгоценные металлы. Когда запасы драгоценных металлов в банке истощились, предложение Гульденов резко возросло, несмотря на падение спроса на них, как показано на следующем графике. График «Вклады в б а н к е Амстердама в процентах от ВВП» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На графике «Далее» показан взрывообразный рост кредитов на балансе банка в течение всей Четвёртой англо-голландской войны. Для сравнения, общий баланс банка в начале войны составлял около 20 миллионов гульденов, так что эта ситуация отражает примерно 50-процентный рост баланса. У банка не оставалось другого выбора. Голландская Ост-Индская компания была слишком велика, чтобы потерпеть крах, поскольку правительство зависело от её займов. Процентные ставки росли, и банку Амстердама пришлось провести девальвацию, что подорвало доверие к Гульдену как к средству накопления богатства. В результате на место Гульдена как ведущей резервной валюты пришёл британский фунт. Банк Амстердама опередил своё время и начал использовать бухгалтерские записи вместо реальных бумажных денег. График «Займы, выданные банком Амстердама в миллионах Гульденов» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. История страны следует классической модели, описанной в выводах главы 1, о том, как и почему растут и падают империи, и в выводах главы 3, о том, как работают деньги, кредит и задолженность. Банк Амстердама начал с денежной системы первого типа, драгоценный металл, которая трансформировалась в систему второго типа, бумажные деньги, привязанные к драгоценному металлу. Как обычно, переход произошёл во время финансового стресса и военного конфликта. Это было рискованно, поскольку снизилось доверие к валюте и повысились риски банковского кризиса. Позже он действительно произошёл. Депозиты Банка Амстердама, объём краткосрочных долгов, считались надёжным средством накопления богатства почти два столетия. Долги продавались со значительной скидкой относительно гульденов, монет из золота и серебра. Банк использовал свои запасы монет и драгоценных металлов, резервы, для покупки валюты на открытом рынке, чтобы поддерживать стоимости депозитов, но ему недоставало резервов в иностранной валюте, чтобы делать это бесконечно. Объём счетов, обеспеченных монетами в банке, резко упал с 17 миллионов гульденов в марте 1780 года до 300 тысяч гульденов, В январе 1783 года, после того, как владельцы золотых и серебряных монет потребовали их обратно, крах банка знаменовал конец империи и Гульдена как резервной валюты. В 1791 году банк перешёл под контроль администрации Амстердама, а в 1795 году французское революционное правительство фактически упразднило Голландскую республику, создав вместо неё е зависимое государство. После национализации в 1796 году и обесценения акций голландская Ост-Индская компания прекратила в 1799 году своё существование. На следующих графиках п р о в е д е н ы обменные курсы Гульдена и фунта относительно золота. Как только становится ясно, что банку больше нельзя доверять, инвесторы обращаются к другим активам и валютам. Исторические данные показывают, что к 1795 году банковские депозиты торговались 25-процентной скидкой к реальным деньгам. Графики «Курс голландского гульдена», «Стоимость голландского гульдена» и «Структура резервов банка Амстердама», «Соотношение драгоценных металлов и денежных пассивов» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Чтобы полностью представить возможную экономику деятельности владельца депозитов б а н к е Амстердама, мы предположили, что каждый вкладчик получил в собственность пропорциональную долю драгоценных металлов из хранилищ, когда банк закрылся. Их запас покрывал лишь 20% суммы вкладов, так что можно говорить о примерно 80% общей девальвации. На следующем графике можно видеть динамику доходности акций голландской ост-инской компании, как и в случае других, чрезмерно рекламированных компаний. Поначалу все шло отлично, и казалось, будто у нее отличные фундаментальные показатели. Это привлекало все больше новых инвесторов, даже после того, как фундаментальные показатели начали ослабевать. В итоге компания развалилась из-за огромного долгового бремени. График – Общая доходность голландской Ост-Индской компании в зависимости от года первоначальных инвестиций вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Вполне типичным путем доходность инвестиционных активов в империи, приходящей в упадок, уменьшается относительно доходности инвестирования в империи растущей. Графики «Общая доходность акций, индексированное значение» и «Доходность государственных облигаций» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Например, доходность инвестиций в британскую ост-инскую компанию была значительно выше, чем в случае голландской ост-инской компании, а доходность голландских государственных облигаций была просто ужасной по сравнению с доходностью британских. График «Цены на голландские облигации. Срочные аннуитеты» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Упадок Голландской империи привёл к следующему большому циклу мировой истории — взлёту и падению Британской империи и её резервной валюты. Эта история, которая повторяется примерно раз в столетие в разных технологических формах, в странах, где люди носят разные одежды и говорят на разных языках, рассказана в следующей главе.